Говоря так, он смотрел на Алифтину, но вместо нее ответила Вика, — не прогоним, не бойтесь. Юра Гусаров, это было уже известно всем в отделении, положил глаз на Алифтину, но Алифтине он не нравился. — Я не люблю таких, — сказала она однажды. — Каких таких? — спросила Вика. «Даже не знаю, как тебе сказать, но, в общем, таких очень много о себе понимающих». «Ты не права», — определила Вика. «Юра — парень с безусловным будущим. С ним бы ты никогда не пропала». «Я и так не пропаду», — заметила Левтина. И теперь Юра, одетый в спортивный костюм, к слову, очень шедший ему, Синяя куртка, узкие обтягивающие брюки со штрипками, смотрел на Алифтину своими темными, немного скошенными кверху глазами. — Я знал, что ты поедешь. — Ну, что с того? — сухо спросила она. Однако он решил не сдаваться. — Если бы ты не поехала, я бы тоже не поехала. Алевтина пожала плечами. «А мне что?» Как-то бабушка прочитала Алевтине изумительные стихи Бунина «Одиночество». Там были строки, которые Алевтина запомнила наизусть. Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Она тогда спросила бабушку. «А для мужчины есть прошлое, если он разлюбит?» «Для мужчины, думаю, тоже нет», — ответила бабушка. «Мы все, когда любим, совсем другими глазами смотрим на свой предмет. Вот когда разлюбим, тогда другое дело, тогда глядим и дивимся. Неужели мне мог понравиться этот самый человек? И что только в нем хорошего?» Еще бабушка сказала, когда мы не любим, бываем жестокими, я это не раз замечала. А я нет, сказала Алифтина. Бабушка усмехнулась. По-моему, ты вообще не можешь и не умеешь быть жестокой, тебе этого просто не дано. А сейчас я жестокая, подумала Алифтина, жестокая к Юре потому что он мне, но ни в какую. Но он же не виноват, что я ему нравлюсь, а он мне нет. И она против воли ласково улыбнулась Юре, а он мгновенно просиял, даже жалко глядеть на него было. День был прекрасный, солнечный, небо безоблачное, легкий ветерок. Теплоход, словно бы неслышно, отошел от берега. Скорее Химкинский вокзал скрылся из глаз. Поплыли друг за дружкой зеленые берега, коттеджи, березовые рощи, леса, перелески. Радио транслировало музыку. Неслись над водой танго, блюзы и фокстроты до военных лет. Клавдия Петровна мечтательно закрыла глаза. — Так и вижу сейчас танцплощадку в Сокольниках. «Джаз под управлением Альберта Соловья, до сих пор помню его, Сусиками, белая крахмальная рубашка и черный галстук бантиком. Мы тогда такие галстуки называли кисками. Топот стоит на деревянном полу, пыль с толбом. Я с моим кавалером кружусь до упаду». Она вздохнула. «Я молодая, молодая!» Она даже зажмурилась, словно на миг воочию увидела себя такой, какой была в ту пору. Волосы у меня валиком вокруг головы, самая тогда модная прическа. Платье вискозовое, голубое в белый горошек. На ногах белые открытые туфли на резиновом ходу с голубым кантиком. Тогда многие носили такие туфли, а он, а он еще того лучше. — продолжила Вика. Клавдия Петровна строго глянула на нее. — Не хохми, нехорошо над старшими смеяться. Сама тоже когда-нибудь постареешь. — Ладно, не буду, — пообещала Вика. — Так какой же он? — Он в белой рубашке с закатанными рукавами, и брюки тоже белые, а туфли парусиновые, начищенные зубным порошком. «Тогда я слышал, многие мужчины чистили туфли зубным порошком», — ставил Юра Гусаров. Клавдия Петровна кивнула. Когда танцы кончались, весь пол на площадке был белый, именно от зубного порошка. «Вы помните войну?» — спросила Алефтина. «У меня бабушка была на фронте и до сих пор все помнит». Я не была на фронте, я была чересчур молода в то время, но помню, как война кончилась. — И я помню, — сказала Зоя Ярославна. В ту пору она жила с матерью в Замоскворечье на Донской улице. Небольшой двухэтажный особнячок, плотно набитый жильцами, сад вокруг особняка саду одичавшие яблони, вишни, много крапивы и широких жирных лопухов.